Волчок шагал к двери ресторана, натянув на голову капюшон толстовки и сунув руки в карманы джинсов. Только так можно было спастись от накрапывающего дождя и от резких порывов ветра, швыряющих в лица прохожим горсти холодных дождевых капель. Ресторан «Подводный мир» встретил его теплом и вкусными запахами. Раньше Егор частенько захаживал сюда. Залы, один на первом этаже, другой на втором, были стилизованы под дно морское. Вдоль стен стояли большие красиво подсвеченные аквариумы, внутри которых величественно плавали радужницы и воли хвосты. Стены и перила были украшены настоящими кораллами и великолепными раковинами. На одной из стен красовался муляж полосатой акулы, а над барной стойкой висела настоящая чучело голубого марлина, выловленного в Карибском море. Нижний зал ресторана был пуст. У лестницы стояла хорошенькая блондинка в белой кофточке и черном пиджаке. Взглянув на Егора, она улыбнулась и приветливо проворковала. «Добрый вечер. Нижний зал сегодня заказан под банкет. Пройдите, пожалуйста, наверх». Егор внимательно оглядел зал и барную стойку. Ничего подозрительного он не заметил. Деревянные столы были сдвинуты. На стенах висели плакаты, гласившие «С юбилеем тебя, ООО, Рыбтрест!» «Будем любить Рыбтрест в себе, а не себя в Рыбтресте!» 15 лет — не возраст для большой рыбы!» Похоже, здесь и впрямь намечалась корпоративная вечеринка. «Наверху много народу?» – спросил Егор у блондинки. Сохраняя на лице приветливую улыбку, она покачала головой. «Не очень. Вам место точно найдется. Идемте, я вас провожу». Блондинка повернулась и стала подниматься по лестнице. Егор последовал за ней. Девушка не обманула, народу на втором этаже и правда было немного. Егор насчитал десяток посетителей. На сцене топтались музыканты, трое парней и девушка с микрофоном в руке. Они настраивали аппаратуру. «Присаживайтесь, сейчас вас обслужат». Блондинка дала знак официанту худощавому пареньку с острым бутухарька лицом, а затем направилась к лестнице, чтобы вернуться на свой пост. Официант быстро подошел к столику Егора. «Добрый вечер. Что будете заказывать?» «Кружку пива», сказал Егор. «Вам нашего фирменного?» «Да». «Что-нибудь еще?» «Пока нет». «У нас сегодня отличная вяленая рыба к пиву, а также соленые кальмары, маринованные мидии и спасибо, пока ничего не нужно». Паренек нахмурился, явно недовольный тем, что его перебили, но нашел в себе силы для вежливой улыбки. «Хорошо, я вам оставлю меню». Он положил перед Егором меню в красном кожаном переплете и удалился. И тут Егор увидел профессора Терехова. Тот сидел за самым дальним столиком у сцены. Лицо у профессора было бледное, а взгляд напряженный». Егор махнул ему рукой. Профессор махнул в ответ. Егор хотел подняться, чтобы подойти к Терехову, но тот остановил его жестом и что-то беззвучно проговорил одними губами. «Опасность», — понял волчок. Он снова сел. «Да, опасность». Он уже почувствовал ее, но не мог понять, откуда эта опасность исходит и в чем она заключается. Музыканты на сцене взяли первый аккорд, чуть подкорректировали звук, снова взяли аккорд, а затем гитарист протренькал трогательное вступление, и девушка, подняв ко рту микрофон, запела печальным голосом. «Уходит рыбак свой опасный путь, прощай, говорит жене, может, придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне». Голос у девушки был странный тягучие жутковатыми противоестественными модуляциями, а взгляд ее темных глаз был устремлен на Егора, словно она пила для него. Подошедший официант поставил перед Егором бокал пива. Бросит рыбак на берег взгляд, в углы махнет рукой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Егор отхлебнул пиво и вдруг ощутил нечто странное, будто хор чужих непрошенных голосов ворвался ему в голову. «Не протився нам! Будь нами! Смирись. Егор поднял взгляд от кружки, все посетители бара смотрели на него. У Егора закружилась голова. Чувствуя, что теряет над собой контроль, он уперся в стол ладонями и попытался встать, но ноги его ослабли, и он вынужден был опуститься на скамью. Со стенами стало происходить нечто страшное. Нарисованные дельфины и жизнерадостные рыбы зашевелились и стали превращаться в отвратительных донных чудовищ. Рексии, фотостомы, ботилесты, химеры. Их оскаленные пасти, утыканные устрашающими зубами, повернулись к Егору. Девушка продолжала петь, но голос ее стал каким-то гулким и булькающим. Черные шнуры и кабели от усилителей музыкальных инструментов зашевелились и плавно поднялись в воздух. Егор увидел, что они превратились в морских змей а потом, оскалив ядовитые зубы, устремились к нему. Воздух сгустился, потемнел, подернулся рябью. Чудовища, сошедшие со стен, шевеля плавниками и хвостами, поплыли в этом воздухе, как в воде. Мир вокруг изменился. Вместо барной стойки Егор увидел полусгнивший остов затонувшего корабля, из щелей которого торчали части обглоданных человеческих скелетов. «Это все не настоящее», — сказал себе Егор. «Соберись!» Но морок не исчез. Тогда он быстро поднялся на лавку, шагнул с нее на стол, протянул руки к пневматическому ружью для подводной охоты, висевшему на стене. Из дула ружья торчал острый гарпун, похожий на арбалетную стрелу. Первую змею Глеб поразил гарпуном в голову. Выпустив облако красной крови, она плавно опустилась на пол. Облако крови зависло в воздухе, медленно расплываясь, а Егор сорвал со стены еще одну стрелу. Быстро перезарядив оружие, он повернулся и выстрелил во вторую морскую змею. Гарпун попал чудовище прямо в распахнутую глотку. Егор прижался спиной к стене, выставив перед собой гарпун. рыбы вылупив на Егора фосфорицирующие глаза, окружили его и зашевелили зубастыми ртами. «Не протився нам, будь с нами, и через жизнь обрети покой!» Егор, не в силах выдерживать взгляды донных чудовищ, зажмурил глаза. «Сосредоточься», — приказал он себе. «Ну же!» Он собрал волю в кулак и попробовал выбросить из своей головы непрошенных гостей. Это не удалось. «Не пытайся нас прогнать! Ты часть нас! Мы часть тебя!» Волчок почувствовал, как в груди у него зашевелилась ярость. Клокочущая злоба подкатила к горлу. Глаза под плотно сомкнутыми веками затянуло багровой пеленой. Если бы в этот миг Егор открыл глаза, он бы увидел, что кисти его рук слегка увеличились в размерах, а ногти на пальцах огрубели и заострились. Сознание его помутилось, а из приоткрытого рта вылетело глухое, угрожающее рычание. Чужие голоса в голове стали затихать, не в силах совладать с разъяренным зверем. Они могли обуздать разум человека, но сознание лесного хищника было им неподвластно Егор открыл глаза, на дне которых полыхал желтый волчий огонек. Галлюцинаторный мир лопнул, как гнилые паруса, и распался на мутные сгустки, явив взгляду волчка реальный мир. Посетители ресторана уже не сидели, они стояли рядом со столами и смотрели на Егора напряженными взглядами, в которых читались страх и растерянность. Они явно не ожидали, что Егору удастся сбросить наваждение и вновь овладеть своей волей. Волчок угрожающе зарычал, и в руки этом было столько жгучей ярости, что люди побледнели и, не спуская с Егора испуганных глаз, медленно, стараясь не делать резких движений, двинулись к лестнице. Егор зарычал громче, и посетители, объятые страхом, сломя голову, бросились к выходу. К ним присоединились и музыканты. Волчок им не препятствовал. Вскоре в зале, кроме Егора и притихшего профессора Терехова, остались только трое крепких мужчин в серых костюмах, и очкастый бармен, с меланхоличным видом протиравший бокалы полотенцем. В руках у мужчин появились пистолеты. Судя по крепким статным фигурам и оточенным движениям, это были не телепаты-экстрасенсы, а люди действия, телохранители полковника в Орле или оперативники из его службы безопасности. «Опусти ружье!» — приказал один из мужчин, самый высокий, с гладко выбритой головой. Егор только сейчас заметил, что все еще держит в руках ружье для подводной охоты, из дула которого угрожающе торчит наконечник гарпуна. «Опусти, или мы откроем огонь на поражение!» Черные дулы пистолетов были нацелены Егору в грудь. Несколько секунд он стоял неподвижно, потом повернулся к столу и положил гарпонное ружье на столешницу. Профессор Терехов по-прежнему сидел в дальнем углу зала. Очкастый бармен продолжал меланхолично натирать полотенцем бокал. Мускулы под футболкой у Егора напряглись и стали крепкими, словно канатные узлы. «Хороший мальчик!» похвалил бритоголовый оперативник, глядя на Егора холодными, бесстрастными глазами. И тогда волчок прыгнул. Приземлившись за спиной у лысого оперативника, Егор быстро перехватил его руку с пистолетом и резко развернулся, используя тело своего врага как щит. Загрохотали выстрелы. Пистолеты задергались в руках оперативника, выплевывая огонь. Не меньше десятка пуль вошло в грудь и живот бритоголового. Егор сунул палец в кольцо спусковой скобы, пистолет трижды рявкнул у него в руке и три оперативника... Выронив оружие, рухнули на пол. Один из них, получив пулю в голову, второй в сердце, третьего свинцовая пчела ужалила в правую сторону шеи. Егор сунул палец в кольцо спусковой скобы. Пистолет трижды рявкнул у него в руке, и три оперативника, выронив оружие, рухнули на пол. Один из них получил пулю в голову, второй в сердце, третьего свинцовая пчела ужалила в правую сторону шеи. Егор отшвырнул от себя мертвое тело беот가지고лового оперативника и повернулся к бармену. Тот стоял за своей деревянной стойкой, спокойно глядя на Егора сквозь стеклышки очков. Невзрачный, худосочный, совершенно заурядный в своем поношенном пиджаке и с блеклыми редкими волосами, аккуратно зачесанными на бок. Однако Егор почувствовал волны страшной опасности, исходящей от этого незрачного человека. Барман, продолжая глядеть волчку в глаза, чуть-чуть прищурил веки. По телу Егора прокатилась волна леденящего холода. Он зарычал и шагнул вперед, но тут же остановился – Ноги отказывались ему подчиняться. Он хотел поднять правую руку, но понял, что не чувствует ее. Шея его налилась сковывающей тяжестью, волчок скосил глаза вниз и дыхание перехватило у него в горле. Иний покрывал его затвердевшие ноги и живот. Приподнятая правая рука была прозрачной, и Егор видел сквозь превратившуюся в лед плоть синие веточки вены артерий, забитые замерзшей кровью. Тело его окончательно обледенело, он больше не мог пошевелиться. Дверца подсобки, расположенная рядом с барной стойкой, открылась, и в зал вошел пожилой коренастый человек с проницательными темными глазами. На висках его поблескивалась седина, но взгляд был твердым, а в движении не было старческой слабости. Он на секунду остановился и внимательно оглядел Егора. Потом повернул голову к бармену, тот едва заметно кивнул. Седовласый крепыш кивнул в ответ и зашагал к Егору, доставая что-то из кармана пиджака. Егор увидел, что это стальная коробка бикс. «Ну, здравствуй, Егор Волков. Моя фамилия Варлей. Некоторые по привычке называют меня полковником, хотя я давно уже гражданское лицо». Варлей опустил взгляд на бикс, подцепил крышку ногтями и аккуратно снял ее. В биксе лежал стеклянный шприц. «Ты впрямь оказался крепким орешком, Егор. Я арендовал этот ресторан для встречи с тобой, привез сюда лучших своих людей. До сих пор я думал, что они способны внушить все, что угодно любому человеку на земле. Но они не сумели пробить твою защиту». Егор собрал волю в кулак и путем неимоверного усилия сумел приоткрыть губы. «Что вы собираетесь делать?» — хрипло прошептал он. «Ничего ужасного», — ответил полковник Варлей. «Вы с господином Тереховым слишком уникальная парочка, и мы будем вас холить или лелеять По крайней мере, это касается Терехова. А с тобой мы поступим так, как поступают с очень ценным экспериментальным животным». «Как?» — прохрепел обледенелый гортанью волчок. «Что вы собираетесь делать?» — хрипло прошептал он.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 Толковник Варлей достал из биксы шприц и снова взглянул на Егора. «Был такой японский художник, Хакусай. Каждые 10-15 лет он менял имя и становился новой личностью. Я был бы не прочь стать другим, так сказать, сменить старую шкуру на новую». «На волчью». Варлей чуть прищурил темные глаза, опутанные паутинкой морщинок. «Я хочу испытать и увидеть то, что испытал и увидел ты. Быть чудовищем, конечно, противно». «Но к твоей волчьей морде прилагаются уникальные опции, и я намерен ими воспользоваться». Егор вновь попытался собрать волю в кулак. «Это все наваждение», — сказал он себе. Моё тело — это по-прежнему мое тело. Очкастый бармен забрался ко мне в мозг». Он перевел взгляд на бармана. Тот больше не протирал бокал, он стоял за барной стойкой и смотрел на Егора. «Убирайся!» — тихо прохрипел волчок, глядя барману в глаза. И повторил, не размыкая губ, но продолжая сверлить экстрасенса яростным взглядом. «Убирайся прочь из моей головы!» И что-то изменилось. Словно замороженная кровь растаяла и вновь потекла по его артериям и венам. Егор поднял руку и схватил полковника за горло. Тот выторщил глаза и прохрипел. «Жнец!» Егор все сильнее сжимал пальцы, но вдруг поток ослепительно-белого света ворвался ему в глаза и ослепил его. Свет исходил от барной стойки – Егор медленно повернул голову и посмотрел сквозь облако света на очкастого бармена. И тут, словно кто-то резко выключил свет, Егор погрузился в непроглядную тьму.